Глава пятьдесятая. Кромольные мысли. Когда что-то заканчивается и заканчивается относительно благополучно, это еще не означает, что это и есть счастливый конец. Катя поняла это в последующие дни и недели, когда она, ну скажем так, крайне редко могла побыть наедине с собственными мыслями и собственной печалью, горечью и той пустотой внутри. что вдруг взяла и образовалась, и пустоту эту не могли заполнить никакие внешние факторы и дела, допросы в прокуратуре, беседы с оперативниками, весь тот следственный процесс, который с задержанием Чалова начал выстраиваться по этому делу заново, когда уголовное дело разворачивается под углом, задержание оборотня в погонах, всем в общем-то наплевать на такие тонкости. Как ваша депрессия и опустошенность по коридорам прокуратуры, как рой нет, как стадо бизонов носились кураторы и начальство. Почти все они знали Валерия Чалова лично и и теперь старались выглядеть непроницаемыми, когда в рамках уголовного дела об убийствах речь заходила о нем, а речь постоянно на нем заходила. Сначала на скорой и под конвоем отвезли в госпиталь МВД, и там срочно прооперировали пуливые ранения, и он остался жив, остался жив, чтобы предстать перед судом. Однажды в прокуратуре Катя случайно услышала обрывок разговора о нем двух чинов: лучше бы умер, меньше позора и неприятностей. По коридорам и кабинетам, приемным, изоляторам ИВС. Курилкам, крим лабораториям уже витал слух, миф, грозивший пережить всех, кто его шепотом пересказывал, мифотом, как следователь зарезал адвоката и остальных. И пустота она ширилась, смирзалась комом, глыбой, как лед внутри, лишая последних иллюзий и надежд, угрожая заполнить, заслонить собой весь мир, чтобы возможно. уже никогда не растает, а так и остаться до самого конца, как после вкуса, как шрам на теле. И первой заметила это верная подружка Анфиса. Все переживаешь? – спросила она сурово. На, держи тряпку, помоги мне. Воскресным днем они стояли перед открытым гаражом. Мерседес Смарт лукаво щурился из сумрака ракушки. Анфиса. Сжимала в руках пластиковая синяя ведерка с теплой водой и жесткую губку, любовно выбранную в магазине для автолюбителей. В сумке на траве перед гаражом ждали своей очереди средства для полирования, средства для протирки стекол и еще какая-то, по словам Анфисы, полезная фигня. Есть же автомойка для этого. Давай съездим. Вяло заметила Катя. А я сама хочу, собственноручно и вместе с тобой. Анфиса все совала Кате тряпку. Стекла протирай. Давай шевелись. Ну и чего с этим адвокатским Бентли? Что ты говорила, ваши там нашли? Катя вздохнула. Ах, Анфиса, Анфиса. В Бентли адвоката ведущего оперативники во время осмотра обнаружили жучки, подслушивающее устройство. Ведищев сам того не подозревая, все время находился под колпаком у своего племянника следователя. Как теперь выясняется, Чалов снабдил Бентли прослушкой, когда посчитал, что убийство прямой путь к получению крупного наследства. Потом, после того как ведищего уже обнаружили мертвым на улице Гашика, а Бентли перегнали в прокуратуру, он во время осмотра. Попытался удалить часть жучков, но не все, все не смог. С ним Сиваков, эксперт, постоянно рядом находился в тот момент, поэтому части оборудования в машине осталось. А нашу машину проверили? Подозрительно спросила Анфиса. Может, этот гад и здесь что-то понатыкал? Этот гад. Катя глянула на подругу. Он тебя едва не убил. сказала Анфиса. Ну же, Катя, брось, перестань. Как же можно сожалеть и переживать? Три стекла до блеска, что стоишь? И как можно из-за всего этого себя так изводить? Он ведь предатель. Он предал все, чему его учили, чему он присягал. Он убийца. Он последний гад. Он с самого начала все это задумал. Нет. Первоначально планы он имел совсем другие. Катя медленно водила тряпкой по лобовому стеклу. Он хотел использовать только Валентина Гаврилово, шантажировать его, вымогая деньги. Об убийстве Жени Лазарева он Чалов знал давным давно. Его дядя сам ему об этом рассказывал, приводил пример, как надоуметь вести дело негласно, закулисно, и при этом. Получая очень большие деньги за все сразу, за не привлечение Гаврилова к уголовной ответственности, за сфабрикованный процесс, за умение уговарить свидетелей дать ложные показания, понимаешь, Ведищев учил своего племянника на этом деле, как надо уметь жить и как надо работать, и это дело было известно Чалову до малийших подробностей за исключением. нынешних адресов фигурантов. Поэтому тогда, когда он готовился к шантажу Валентина Гаврилова, он и сделал тот запрос в УФМС. Единственный прокол. И это еще раз доказывает, идеальных преступлений не бывает, даже если их задумывают и совершают профессиональные юристы. Чалов не знал, что Гаврилов смертельно болен, и у него все так сплелось. Болезнь, шантаж, боязнь огласки и то, что это старое дело выплывет и будет расследовано заново, когда Гаврилов внезапно покончил с собой, Чалов решил все равно не отступать. Понимаешь, он уже настроился на то, чтобы сорвать большой куш и не собирался так просто расставаться с мечтой о деньгах, баснословное наследство его дяди. Давно уже привлекала его. Не нужно брать взяток, рисковать карьерой, местом в прокуратуре, репутацией того неподкупного профессионала, каким все его считали у нас на протяжении многих лет. Чалов, как ни странно, дорожил всем этим, но и денег больших тоже хотел. Наследство можно было получить по закону. Он так и сказал об этом там, в квартире судьи. Только вот для этого дядя адвокат должен умереть, причем так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что к этой смерти как-то причастен племянник следователь. И у Чалова родилась идея: убийство дяди по корыстному мотиву из-за наследства можно весьма ловко упрятать в другой очевидный мотив этого старого сфабрикованного уголовного дела. Мотив местьи Прохоровых. за незаконное осуждение и гибель их брата. И когда он все в деталях обдумал, участь его дяди была решена, и участь всех остальных тоже. Понимаешь? Я все время находилась с ним рядом в этом нашем расследовании. Я помогала ему, а он меня очень умно направлял. Ему от меня нужно было, чтобы я стала его свидетелем, очень важным свидетелем в том. Что он так правдоподобно и скрупулезно расследовал? Я была его свидетелем на всякий случай, если у кого-то возникли бы подозрения и версии, что у него в этом деле после убийства адвоката тоже имеется очень веский мотив. В принципе, он пользовался той старой схемой, подсказанной его дядей. Все строится на свидетелях, и неважно, лгут они. или же добровольно заблуждаются, как я, до самого последнего момента, до финала. Теперь я понимаю, отчего он не сразу убил Полину, сказала Анфиса, а только ранил. Он таким образом выводил вас на больницу, где работал Прохоров младший. Я сама отвезла Полину в ту больницу по его подсказке. Я позвонила Чалову, и он сказал, что местная больница недалеко. А он сам был тогда где-то поблизости от дома Полины. Возможно, наблюдал, как я там металась. Ему пришлось много поездить, очень потрудиться, чтобы всюду успеть. Машину свою он все время держал на готове. Следователь, фигура самостоятельная, так он говаривал. Рано или поздно, Но я должна была в больнице узнать про Дениса Прохорова и проследить связи, и сделать нужные Чалову выводы, а специально для его сестры Натальи он послал по электронной почте на адрес спокойного Гаврилова письмо. Из него она поняла, что адвоката ведущего, которого вся ее семья проклинала все эти годы с дня начала уголовного процесса. Можно встретить в японском ресторане на Дмитровке. Учитывая, что Наталья ненавидела адвоката, а он не пропускал ни одной юбки, это была ловкая идея попытаться свести их. И это тоже у Чалова сработало. Племянник убил дядю в тот самый день, когда он встретился с Натальей. Ведь Бентли был на прослушке. Но она тоже не овечка, это девица. Она Гаврилова хотела убить, отомстить ему, но ведь не убила, так и не смогла. Катя вспомнила, как там в Есногорском отделе брата и сестру тащили вниз в изолятор временного содержания. Мне пришлось в тот вечер посадить их в камеру. Я, Анфис, у меня не было иного выхода, если бы мы не успели, и если бы он убил судью Дыньник. он уже не смог бы свалить и это убийство на них. Я им создала самое надежное алиби на тот момент. Я понимаю, сказала Анфиса. Нет, от чего столько пыли летом? И наша тачка всю эту пыль собирает. Но с судьей он прокололся, да? Поспешил. Чалов вовсе не планировал убивать судью Дыньник. Зачем лишний риск? Он все точно рассчитывал. После убийства дяди ему уже это вообще не было нужно. Он и так дал следствию массу улик против брата и сестры Прохоровых, запутал их в этой паутине. И знаешь, даже если бы в этом деле их вину все же не доказали бы, это ему тоже ничем не грозило. Но когда я сказала ему, что доктор Прохоров, как и его брат, бежал с перепугу, Он Чалов просто не смог устоять перед искушением. Захотелось потуже затянуть петлю. Он обставил бы там, в квартире судьи, все так, что уже ни у кого не оставалось бы никаких сомнений, что Денис Прохоров убийца, чтобы они потом с сестрой Натальей не твердили на следствии и суде о своей невиновности. А вы с этим опером судью спасли, но она ведь... Катя, она такой же оборотень и предатель, и адвокат, и этот владелец похоронной конторы, Платон Ковнадский, и Полина, они все предатели и лжесвидетели, и слушай, может я сейчас выскажу кромольную мысль? Анфиса поставила на землю синее пластиковое ведерко. Он Чалов спрашивал тебя там, чего ты туда попёрлась, правда? А чего ты туда попёрлась в квартиру? То есть как? Вы с опером могли ждать его у лифта, взять с поличным после того, как он все сделал бы там, прикончил эту гниду из суда. Вот ты спасла ей жизнь, но зачем она нам, нам всем? Такая и это судья Дыньник. Катя, ответь мне. Ты веришь, что ее накажут, привлекут к ответственности? Что ей тоже воздадут по справедливости после всех этих ваших долгих допросов и расследований? Я хочу в это верить, ответила Катя. Маленькая машинка с начищенным до блеска рыльцем капотом пялилась на них с затыленным интересом, словно ее компьютерный мозг, запрограммированный на выбор оптимального маршрута, старался понять, просчитать. «Порой я ненавижу твою работу», – сказала Анфиса, – «а порой сердце болит». «Ладно, а какие новости про этого красавчика из похоронного бюро?» Гермеса обнаружили утром следующего дня, причем там, где вроде бы все обыскали сверху донизу, с первого этажа до последнего, во время объявленных планов «Перехват» и «Сирена» в Ясногорской больнице. В палате Марианны Викторовны Ковнадской, где он свернулся на полу, как бездомный пес, грязя под кайфом от новой перехваченной тут же в больнице, у неустановленного следствием лица, он так и не выдал своего больничного снабженца-благодетеля дозы. Свой побег из Есногорского отдела он помнил смутно. Жажда наркотиков погнала его в больницу. И это на тот момент было единственное, что он желал получить из всех благ, соблазнов и чудес мира. Единственное, что он желал получить. С ним, конечно, разбирались в рамках возбужденного уголовного дела, но держали дома под подпиской. Глотов и Марианна Викторовна тоже вернулись в особняк на Юбилейной улице у мадам Кавнацкой от всего пережитого. немножко поехала крыша. Она порой называла Гермия самым милым мальчиком, а иногда уж совсем непонятно почему звала его Женя и спрашивала, где твой велосипед и скоро ли Платоша вернется из школы, не знаешь? Глотов был очень заботлив и нежен с ней, выводил ее в сад на свежий воздух, сажал в шезлонг под яблонью, утром помогал ей умываться. и даже не брезговал убираться в туалете, если она там что-то грязнила по состоянию душевного здоровья и забывала спустить за собой воду в унитазе. Иногда вечерами они собирались за большим столом, уже не так парадно накрытым, и выпивали. У Марианны Викторовны разовели щеки. Глотов предлагал продать к чертям похоронное дело и купить в Сочи дом, а Гермес клялся им обоим, как заботливым родителям, завязать с аптекой и окончательно перейти на кокаин. Если что-то кончается и кончается относительно благополучно, то это еще не значит, что это и есть самый счастливый конец. «Доктора Прохорова и его сестру вы отпустили?» спросила Анфиса Катю, отступая на шаг от чудо-машинки и любуясь результатами трудов своих. Да, их отпустили. По этому делу они важные свидетели и встретятся с Чаловым в суде. Фенита, Анфиса собрала губки, тряпки и другие причиндалы. Сейчас к тебе, моим рукой и едем кататься. И не смей возражать. Сегодня воскресенье, дороги свободны. Ты вон как со всеми этими поездками напрактиковалась. Получишь меня парковаться и въезжать на горку? Да я-то как раз на горку въезжать не очень умею. Я все больше с горы, ответила Катя без тормозов.